Глава двадцать вторая. Диджей чинил звук. энн терпеливо притоптывала ногой рядом. Творческая энергия в ней бурлила и грозила вылиться на нас бурным потоком с фонограммой или без. Джером и Шерон продолжали танцевать, невзирая на отсутствие музыки. Гости продолжали праздновать. А Луи уже что-то говорил Брайану, эмоционально размахивая руками и изредка посматривая в мою сторону. «Брачное агентство в моем воображении становилось все более успешным. И я уже собралась вернуться к мужу, как на пустующей сцене Энн все еще помогала диджею. Появилось новое действующее лицо. Роза, которая лишилась пленников и с позором бежала из собственного дома, чтобы не быть пойманной самой, вернулась в ресторан. Глаза ее горели жаждой мести». В руках она сжимала какой-то небольшой прямоугольный предмет с крохотной красной лампочкой, и весь ее вид говорил, что эта женщина нуждается в скорейшем психиатрическом лечении. «Веселитесь!» — закричала Роза, чем привлекла к себе внимание всех присутствующих в зале. «А это у нас кто?» — поинтересовался император. «Это у нас злодейка!» — радостно ответил ему младший брат. «Смейся, пока еще можешь!» Зашипела наша бывшая похитительница. «Зачем же так кричать?» Очнулся Кевин. Поднял голову и помассировал виски. «Ненавижу! Ненавижу вас всех!» Затряслась ведущая моей вечеринки. Полезла в лиф собственного платья и изъяла оттуда пистолет. «Так у тебя еще и грудь накладная?» Удивился принц и добавил. «Женщине с накладной грудью верить нельзя. Это точно!» весомо подтвердил папа, чокаясь с императором. Не поняла, куда смотрит Энтони? Как она вообще прошла в ресторан через охрану? Хотя охранника даже мы умудрились нейтрализовать. Что говорить о Розе, которая наверняка имела пропуск? Брайан, воспользовавшись тем, что внимание его сумасшедшей бывшей невесты пока сосредоточено не на нем, спешно ретировался на выход. Луи только обиженно хлопнул глазами. «Стоять! остановила его Розе. «Куда это ты так торопишься, малыш?» «Розочка, мой нежный цветочек!» вернулся на место Брайан. «Прости меня, я просто не хотел торопиться!» «Ах, не хотел торопиться!» гаденька протянула Роза. «Я избавилась от Уитлок! Я пять лет готовилась к свадьбе! Я сидела на диетах! Я довела себя до нервного срыва! Я терпела Бенджамина! Я лично варила ему кофе!» «Такой дряной у нее кофе выходил?» — вставил слово Бен. «Заткнись!» — Роза затопала ногами. «Зря я потратилась на убийцу. Этот олух не смог попасть с расстояния в десять метров. А все из-за тебя, Уитлок!» «Так я же Уитлок!» — тихонько пробормотала я. «Так вот кто покушался на его высочество!» — догадался Энтони. «Она еще и похитить нас из Джи умудрилась!» поделился с ним информацией Бенджамин. «Какая активная девушка!» заметил император. «Вечно ты все портишь, Витлок!» сквозь зубы сказала Роза. «Ты даже идеально спланированное похищение умудрилась испохабить». «Это не она, это Гейбл!» вступился за меня Бен. «Ничего, я и ему отомщу!» зловеще улыбнулась моя бывшая подруга. «Но тебя, Джинджер, я пристрелю первой!» Роза наставила на меня пистолет. А потом нажму на вот эту кнопочку и взорву всех вас к чертовой матери. И она показала нам пульт от взрывного устройства. Тот самый загадочный предмет с маленькой красной лампочкой. Фи, какая похабщина, поморщилась Эмма. Злодейка, рассказывающая о своих коварных планах. Вот не зря на вас, девушка, жениться не хотят. Скучно, банально. «Неинтересно. Я убью вас всех!» Роза наставила пистолет на Брайана и перехватила пульт поудобнее. Мой бывший жених от страха свалился в обморок прямо в подставленные Луи объятия. Синеволосый стилист нежно прижал новую душку к груди. За Брайана можно было не волноваться. Он оказался в надежных руках. И что самое приятное, ему не нужно было жениться. В этой паре он будет невестой. «Ну что же вы так орете, девушка? Невозможно же!» Снова повторил Кевин, и все мы, включая Розу, посмотрели на мужчину. «Ложись!» — крикнул Энтони, отбирая у злодейской злодейки пистолет, но на кнопку эта мстительница нажать успела. «И что вы думаете, произошло? Думаете, упала стена или рухнул потолок? Или бомба, например, взорвалась? Ничего подобного!» В зале погас свет. Сцена, на которой еще недавно пела «М», слегка сместилась, и большой белый навес, выплывший откуда-то снизу, предстал перед нашими глазами. «Ну-ка, ну-ка», заинтересовался Дезмонд. «Интересненько». «Ху-ху», запели из шатра тоненькими голосами. «У-вап». И на сцену вышла моя любимая мальчиковая группа. Соседские парни. если быть точным, постаревшие, с животами и бородами, но это совершенно точно были они, соседские парни. «И мне все равно, кто ты есть», — пел мой любимый блондин. «И все равно, откуда ты». Странное, конечно, уточнение. «Пока ты меня любишь, малышка». Боже мой, какая песня! «Это что же? Я не тот пульт взяла!» — спросила сама у себя Роза. «Разберёмся», — ответил Энтони, застёгивая на ней наручники. Тут я сразу же представила, как одетая в оранжевую тюремную робу, моя бывшая подружка, изрядно заматеревшая и вся в наколках, не забуду мать родную, подпиливает пилочкой для ногтей решётку в своей одиночной камере. «Тебе конец, Уитлок!» — шипит она. «Тебе придёт конец!» Эти слова её подбадривают и придают сил. В конце концов, она все-таки сбегает, предварительно вырыв этой же самой пилкой подземный тоннель, аккурат к моему с Кларксоном дому. Мы сидим, нет, мы лежим с Гейблом в гамаке и наслаждаемся обществом друг друга. Тут, прямо под гамаком, вылезает грязная голова Розы. И я, чтобы не огорчать мужа, наличием на нашем участке чужой, злобно настроенной головы, эту самую голову, «Аккуратненько притаптываю ногой, чтобы она полезла обратно». «Только вы, пожалуйста, когда разберетесь, пилку для ногтей у нее заберите», обратилась я к Энтони. «На всякий случай», пояснила я под недоуменные взгляды друзей. «А давайте все танцевать», заявила Шерон и взяла Джерома за руку. Счастливый модельер закружил девушку в танце, да так, что ноги ее не касались пола. Он держал ее на весу. Шерон, удивленная силой своего партнера, сначала недоуменно хлопала глазами, а потом расслабилась, устроилась поудобнее и сама поцеловала своего Джерри. «Давайте», — грустно сказал Кевин. А потом заметил Эмму, которая стояла с ним рядышком. «Какая женщина!» Сияла большими буквами у него на лбу. И он сказал «Какая женщина!» «Так-так-так!» Папа поднялся из-за стола. «Это еще что такое? Восхищаться этой женщиной можно только мне». «С чего это?» – удивилась Эмма и поразовела. «Да, мне тоже интересно», – подал голос Кларксон. «Потому что мы с Эммой решили пожениться», – довольно сообщил нам отец. «Она мне спор проиграла». «Как давно вы решили пожениться? И какой такой спор?» – не поняла я. «Мне вот тоже интересно, какой такой спор?» Снова подал голос мой муж и внимательно посмотрел на тетю. «Гейбл, милый, а давайте дома поговорим. У меня что-то голова болит», — вскинула Эмма руки, изображая подступающий обморок. «Дорогая», — подбежал к ней отец и подхватил ее на руки. «Я тебя провожу. Нам, пожалуй, тоже пора». Гейбл оказался рядышком со мной и последовал примеру отца. взял меня на руки джи гейбл окликнул нас бенджамин подбежал и сунул гейблу под нос смятую салфетку нати вот дома почитаете и он довольный собой отправился обратно к столу продолжать праздновать нашу свадьбу что это нахмурился мой муж это имена для нашей дочери с готовностью ответила я понятно ничуть не удивился кларксон и спрятал салфетку в задний карман брюк «Горько!» — крикнул нам напоследок император. «Последнее, что я увидела, это то, как Луи бережно и нежно придерживает Брайана под руку и ведет к столу. Похоже, в его разбитом сердце поселилась новая любовь. Эмма и папа шли, нет, они бежали к автомобилю, опасаясь нашего возмездия. Но я же увитлок. Да и Кларксон, как оказалось, был тоже вполне себе увитлок. Мы с мужем заблокировали папе и Эмме пути к автомобилю и сейчас сурово сверкали глазами, примерно догадываясь, кто виноват в событиях последних нескольких дней. И еще более очевидным был тот факт, что нас ловко обвели вокруг пальца. «Так что же там за спор?» – ласково поинтересовался мой муж. «Да, очень интересно», – поддакнула я. Папа и Эмма приняли виноватый вид. Кажется, я начала говорить словами супруга. Это заметили не только я, но и обвиняемые. Они переглянулись и хихикнули. «А ну, отвечать, а не смеяться!» — приказала я. И папа начал свой рассказ. Эмма отказывалась выходить за меня замуж. Она не хотела оставлять тебя на Терри одну. Вот я и сказал, что тебя я бы давно выдал замуж. Только подходящих кандидатов нет. И тогда она сказала... что ее мальчик тебе бы очень подошел, только вот вряд ли он полюбит совсем незнакомую девушку и согласится на ней жениться, ведь он у нее закоренелый холостяк. Тогда твой отец и предложил пари. Если Гейбл на тебе женится, то я выйду за него замуж», тихонько добавила Эмма. «И ты под присмотром, и Гейбл занят», пробормотала она. «Погодите, а откуда вы вообще друг друга знаете?» Никак не складывалась в моей голове картинка. «Ну не мог же я оставить тебя одну», — сказал отец. «Я еще в первый день, как ты в газету устроилась, с Эммой познакомился». «Вы ведь не обижаетесь?» — заискивающе спросила моя бывшая начальница и будущая жена отца. «Не обижаемся», — ответил за меня Кларксон. «Кто же откажется от женщины из рода Витлок? Это же подарок», — повторил мой муж слова отца. и крепко меня поцеловал. «А от подарков отказываться глупо», прошептал он мне на ушко. «И я поняла, какой же толковый мужчина мне достался».